Глава шестая. Эпиграф. Всякая власть есть непрерывный заговор. О де Бальзак. Здание янберского вокзала напомнило мне обыкновенный земной флайер вокзал, никакой величественности, как на луне, и монументальности. Всё предельно просто. Двухэтажное здание, похожее одновременно на коробку и пирамиду. Робыты-носильщики, снующие по вестибюлю, И уйма военных, от солдат до офицеров с чёрными повязками, украшенными гербом полка, крестом пересечённым молниями. Солдаты разводили гражданских по двум залам ожидания. Всё выглядело тихо и провинциально. "А на Амбере что? Только посёлки, городов нет?" полюбопытствовал я. "Почему ты так решил?" удивился Орлов. "На Амбере, на Амбере сотня городов, как с нашей, так и со стороны повстанцев". Наша часть располагается возле города Корвина. Маленький городок. Всего 10 тысяч жителей. И плюс наша часть полторы тысячи солдат, не считая офицеров и их жен. Самый большой город на Амбере – Желязный. Миллион жителей. Читал лекцию Орлов. У нас заселенная планета. И что? Города не подвергаются? Не подвергаются. Соглашение от 18 октября прошлого года. Наши шефы с боссами повстанцев заключили договор о не нападении на крупные гражданские поселения так что с тех пор только военные с военными собачатся орлов остановил проходившего мимо офицера как обстановка спросил он прорвались 4 корабля три уже остановлены один вращается вокруг космодрома доложил лейтенант я взглянул на погоны и определил чин когда откроется купол поинтересовался капитан где-то минут через 15 Наши уже зацепились силовыми лучами их нарушителя. Теперь пытаются посадить. Живой нужен. Отлично. Настроение у Орлова значительно поднялось. Молодой офицер собрался идти дальше, но был вновь остановлен. Подождите, у нас там автобус с пассажирами. Разгрузите, а пассажиров сопроводите в зал ожидания, приказал капитан. А, это вы сейчас по полю прорывались, обрадовался лейтенант. Мы. Пловка оценил лейтенант. Корабль-то повстанцы прямым развалили, перед тем, как их сил лучами зацепило. «Как развалили?» – переспросил я. «Напрочь!» Только тут я вспомнил, что в корабле оставались Гвинлей Плант и Илла Сливович. Они то ли не успели выбраться, то ли вообще не намеревались покидать корабль. Я не испытывал сожаления, что они погибли. Оставалось лишь надеяться, что это раз и навсегда. Ведь однажды уже им приходилось умирать на моих глазах. Летенант, козырнув Орлову и слегка поклонившись мне, удалился, а я упёрся взглядом в поразительное существо, передвигавшееся в 2 метрах от меня. Оно что-то напомнило мне, и, слегка призадумавшись, я вспомнил: о нём я слышал от ныне покойного майора Розова. Странно, чего это глоты по космовокзалу разгуливают, удивился Орлов. Их обычно и пивом сюда не заманишь. Почему пивом Очень подлюки любят. А почему вы их называете полуразумными, не ясен корень? У них потребности и интересы восьмилетнего ребенка, как у детской, так и у взрослой особи. К тому же они гермафродиты. А мне лично что-то слабо верится, чтобы разумные существа могли быть гермафродитами, разъяснил Орлов. До бара мы дойти не успели. Светильники в вестибюле погасли и зажглись вновь. Зал оказался залит оранжевым мягким светом, который через 10 секунд пропал. "Конец опасности", объявил Орлов. Даже пожрать не успели. Купол сняли, так что теперь можем возвращаться к автобусу. Я голода не испытывал, поэтому согласился легко. В автобусе пассажиров уже не было. Лейтенант справился с приказом Орлова. Только труп майора Розова, два солдата и шофёр. "Возвращаемся в часть", распорядился Орлов. Двери закрылись, и водитель вырулил на трассу. Машин на дороге не было. Никто не хотел выезжать после воздушной атаки, боялись повторения прорыва повстанцев. Дорогу со всех сторон обступал лес и зредко проглядывал одинокий домик, окружённый каменным забором. И долго продлится вся эта бадяга с повстанцами, серый корень, осведомился я. Да мы могли бы уничтожить их в один присест, если одновременно и массированно ударить поделился соображениями Орлов. Только приказа такого никто не отдаёт и не отдаст, а самим взять инициативу в руки с ума сошёл. Капитан уставился на меня как на полуумного. Приказ должен поступить с земли. Наши генералы без документа из земли или хотя бы устного распоряжения и пукнуть не смеют. Орлов замолчал, через минуту продолжил. Была у нас правда генерала чайный Брукус торчил. Так вот, он как-то совершил нечто подобное. Самовольно атаковал всеми силами повстанцев. Через час он был объявлен военным преступником. Из земли вылетела следственная комиссия. Её возглавил лорд Джуд. В результате генерала приравняли к повстанцам, как государственного преступника, и приговорили к смертной казни посредством выброса в вакуум. Приговор был приведён в исполнение над Амбером, а атака захлебнулась. и мы в конце концов вернулись к прежним позициям. «Господин капитан, лорд Джуд опять к нам прилетел!» — внезапно подал голос солдат-водитель. «Что? Эта старая демагогическая крыса вновь у нас?» — изумился Орлов. «Точно!» — подтвердил один из солдат в салоне. «Он обходил наши казармы с осмотром. От него мерзко пахнет какими-то вонючими цветами, словно он на себя весь флаг. Меня не интересует, как и чем он смердит». отрезал Орлов. Что ему здесь надо? А кто его знает? Поговаривают, что расследует дело Маккормика, отозвался шофёр. Маккормик это тот, кого обвинили в допросе пленных по станции с применением пыток? Да кого он там пытал? возмутился один из солдат, видно знавший упомянутого Маккормика лично, ударил допрашиваемого по морде. Так он иду суку лично знал. Они с детства дружили. Маккормик же местный. Теперь из-за этого постараются раздуть политический скандал, подбросил я мысль. Не попытаются, а уже раздувают, поправил меня Орлов. А тебе не кажется, что это кому-то выгодно, поинтересовался я. Не кажется, а я в этом уверен. И война Амбери не кончается и никогда не закончится, потому что бабки крупные проворачиваются, и никто не вмешается, противовеса нет. Раньше, когда земля не была единой, а как лоскутное одеяло была разделена на разные страны, существовала система сдержек и противовесов. Ни один политик, стоящий у руля власти, не мог самовольно чить, потому что был ограничен мнением других государств. А теперь земля едина, и возразить некому. Может, чужие вмешиваются, предположил водитель. А им-то зачем это нужно? поразился Орлов. У них свои разборки. Они считают Землю недостаточно развитой, чтобы войти в Межгалактическую Разумную Лигу. Так мы и прозябаем на окраине. К смерти майора Розова, командир 8-й мобильной части 17-го звездно-десантного полка генерал Иванисов отнесся равнодушно. Махнул рукой, потребовал написать рапорт, как все случилось, и забыть об этом прискорбном случае. После чего потерял ко мне всякий интерес, погрузившись в видеоконференцию с Генеральным оборонным штабом Амбера, Судя по обрывкам фраз, которые продолжали доноситься даже сквозь закрывшуюся за мной дверь, генерал Иванисов обсуждал с начальниками отдельных частей и воинских подразделений положение после успешно отбитой атаки повстанцев. «Ну, чего? Как наш тарик?» – спросил Орлов, хлопнув меня по плечу. Я удержал себя от ответного жеста, побоявшись поломать ребра по небратствующему капитану. «Суровый мужик!» – отозвался я, подумав. «Только его не очень-то заинтересовал Розов». Ещё бы, я удивлюсь, если он поступит по-другому. Рапорт? Рапорт, подтвердил я. Напишешь потом, сказал Орлов. Давай-ка я провожу тебя к костёлу нашей части. Осмотришься, освоишься, тогда и за рапорт примешься. Пожалуй, так и поступим. Я последовал за Орловым. Мы спустились по лестнице на первый этаж и вышли во двор, где посреди клумб одна из которых изображала герб полка Крест и молния. пролегли ровные широкие дорожки, огороженные каменным бордюром. В части у нас есть постоянный костёл, а когда подразделения выдвигаются на позиции, то, соответственно, образуем передвижную церковь. Я, разумеется, не специалист в этой области. Тебя в курс ведёт исполняющий обязанности дубов, неприятный человек, но тебе с ним недолго общаться. Он объяснит тебе азы и уедет. У него уже 2 месяца, как истёк срок контракта. Он до этого капелланом был А когда срок контракта кончился, стал исполняющим обязанности, но его отказались демобилизовать, пока не найдется замена. Из-за деревьев блеснули остроконечные шпили костела. Костел больше напоминал распухшую от обжорства лягушку, обвешанную игрушками, точного новогодняя елка. «Вот и пришли. Я к себе. Свободное время. А тебе удачи!» – пожелал Орлов, развернулся и чинно удалился. Я остался стоять перед зданием, где, судя по определению, пребывал Бог. Странная ситуация: человечество прорвалось к звёздам, стало осваивать новые планеты, а продолжало придерживаться религиозных традиций, которые устарели ещё 300 лет тому назад. Казалось бы, давно стоило упразднить церковь как лишнее звено между человеком и Богом, но люди цеплялись за религию. Точно ребёнок 2 лет за соску перед сном и никак не могли отпустить её. Теологами земли уже давно была доказана подлинность Евангелия от Фомы, найденного в начале второй половины 20 века. В этом Евангелии словами Иисуса говорилось, что церковь не нужна, чтобы приблизиться к Богу. И казалось, если ты верующий человек, то прими, не нужна в церкви, отвергни монополию церковников на доступ к Богу. Но нет. Словно бы если все верующие отвергнут церковь, и сама вера исчезнет. Кстати, именно такой версии и придерживались христианой земли и земных колоний, согласно последнему глобальному соцопросу. И вновь я задался вопросом, который прозвучал во мне, словно гром зимой. Откуда я все это знаю? Но ответа не было. Исполняющий обязанности капеллана Дубов оказался высоким седоволасом мужчиной лет 50-ти. Он промучил меня, таская по костёлу часа два с половиной, показывая каждый закоулок и разъясняя мои обязанности. Слава богу, что ныне половина католических обрядов упразднена, а другая половина упрощена, и на должность полковых капиланов стали набирать не священников, а любых гражданских, которые прошли двухмесячные курсы подготовки. Священники отказались поддерживать армию, воюющую на других планетах. На сладкое И.О. Дубов оставил мне учебный курс религиозных основ для местных жителей. Когда же в костел запрыгнул глот, которого Дубов радостно приветствовал, я был готов разорвать контракт с армией. Что за извращение? Обращать в христианство существо, которое и понять не может, что такое распятие. Выпроводив И.О. Дубова из костела, я прошел в служебную комнату. Спать мне надлежало, не отходя от места службы, и я завалился на кровать. Я мог бы проспать сейчас в вечность.